Не упустить случай. Когда в патрульной машине загорелся индикатор вызова, я единственный ехал свободный. Сегодня вечером я работал не в паре. Нет давно на усилении, а Каврову до завтра шеф велел сдать дела. Тот и сидел в отделе до познака варялся, тянет до последнего, потом ночует в отделе. Найден ребенок. Услышал я. Пара, заявившая находки, привезла его к себе. Адрес. Находка. Выбирайте выражение. Разве можно так говорить о высокородных парах? А я думаю, дама обратила внимание не на ребенка Корва. Я свернул в район не для простых смертных. Сюда нас вызывали, когда парам казалось, что их ограбили. Зачастую это были ложные вызовы. Впечатление такое, что патруль гоняли от нечего делать. На звонок мне открыли сразу. Опер, Деркачев! представился я, проходя. Маленькая женская фигурка поздоровалась в ответ тихим, приятным голосом. Вы вызывали? Я, Руна. Она встала боком, жестом приглашая войти. Пожалуйста, говорите, тише, Илью спит. Это найденный вами ребенок? Да, я ничего не понимаю, призналась Пара, глядя на меня серьезными глазами снизу вверх. Пройдемте на кухню. «Расскажите по порядку». Сев я невольно огляделся. «Большая кухня, светлая, ультрасовременная». Пока женщина рассказывала, я оформлял протокол вызова. «Можно увидеть его одежду и обувь?» – подал я голос, когда пара закончила монолог. «Да, конечно». Мне предоставили требуемое. Я думал, пара кого-то вызовет, а она сама принесла. «У нее что, ни роботов, ни слуг?» Осмотрел вещи, парское качество, и то, и другое далеко не новое. Сфотографировал и отправил в отдел. Пусть ищут через магазины родителей. «Не вы ему покупали?» – на всякий случай спросил, возвращая. «С чего бы паре покупать вещи чужому ребенку? «Нет», – удивилась пара. «Похоже, ей не приходило в голову, что найдёнышу чего-то не хватает». «Почему вы не привезли его в полицию, а оставили у себя дома?» «Вопрос не праздный. Но пары страсть как не любят, когда лезут в их дела. Зачем? Почему?» «Это не их вопросы. Им не надо думать о причинах и следствиях своих поступков. Они пары!» «Я полицейский. Привык подозревать криминал». «Дождь? Темно?» Не возмутившись на мое любопытство, спокойно ответила пара Руна, по-прежнему снизу вверх, поглядывая на меня серыми глазами. «По-вашему, я должна была оставить его на улице?» «Привезли бы в полицию», — подсказал я. «Правильный ответ в вопросе. А ребёнки бы позаботились». «Я не подумала. Устала очень, ехала с работы». «Устали», — кивнул я, глядя на аккуратную парскую головку. «А расположить у себя ребёнка силы были». «Вы говорили, вы покормили его, вымыли, спать определили». «Только тогда я поймал себя на том, что веду себя нетипично. Никогда я развязно, фамильярно не разговаривал с парами, это чревато». «Но это же элементарно». Пара серых глаз остановилась на мне непонимающе. «Какая на нем одежда? Чистая, новая?» «Чистая?» – не очень уверенно повторила пара. «Может, и новая, как у всех». «Мне надо увидеть ребёнка». Я почему-то ждал возражения от женщины. «Да, конечно. Только осторожно, не разбудите», — попросила хозяйка. «Идёмте». Сероглазая пара намекала, что я не в состоянии тихо ходить и могу своим видом напугать парёнка. Как сказала пара Руна, так и было. Чистенький маленький мальчик посапывал в кровати. Видно, что за день умаялся. Откуда же он мог здесь появиться? Не сбегают порядка из дома. Все отлично у них там, по высшему разряду. Выпрямившись, отметил, здесь малыш тоже вписывается, спит в своей кроватке, в своей комнате. На цыпочках мы вернулись на кухню. Я сделал вид, что проверяю электронный протокол. На деле же мне нравилось в тихой светлой кухне сидеть в обществе сероглазой молоденькой пары. «Признаться, такую адекватную вижу впервые. Обычно они все стервы и истерички». «Вы правы. Не будем травмировать мальчика», — нарушил молчание я. «Завтра вы с ним явитесь к нам. Раз уж между вами налажен контакт, попрошу у вас привести ребенка в полицию». «Да, я свободна», — живо отозвалась пара. «Ко скольки?» «Скажем, к десяти?» Хорошо". «Должен сказать, уважаемая пара, что на данный час нет ни одного заявления о пропаже или побеге детей. А это значит, что ребенка родители не ищут». «Это фантастично звучит, но, может, их нет?» Тут же откликнулась хозяйка, словно ждала моих слов. «Лью на этом настаивает. Более того, он говорит, что я его мать. Может, он их потерял и не помнит? Я проверила, следов уколов на его теле нет». «Травма?» «Тогда не оставят у вас». «В любом случае, я хотела бы его усыновить». «Понимаю». «Хоть я ровным счетом ничего не понимал». «Посоветуйтесь со своим адвокатом». «Если вы не замужем, вряд ли выйдет». «Я помню, если семья полная, дают разрешение на усыновление за считанные часы». «На брак смотрят в первую очередь, сами понимаете». «В семье ребенку будет лучше. Страхуются от рисков». Пара, в которой я не нашел изъяна, затуманилась. «Откуда же вы, пара руна, в нашем мире взялись?» «Эта проблема, боюсь, неразрешимая», — поникла она. «Неужели?» Я невольно улыбнулся ей. «У вас нет подходящей кандидатуры?» «Ни одного варианта». «Послушайте», — она умоляюще посмотрела на меня, и я под печальным взглядом серых глаз окончательно сложил лапки. «Пусть хотя бы на словах у меня будет жених. Кто знает, вдруг подвернется нормальный человек, я постараюсь поискать. Оставьте, пожалуйста, место для его имени». «И фамилии?» — рискнул предложить и увидел, что женщина обрадовалась. «Фамилии имели только корвы, так что понять мое предложение можно было только однозначно. Вы бы меня очень выручили!» — с запинкой начала она. «А если это подойдет вам?» – уточнил я. «Вполне». «Надо придумать легенду». «Садитесь». «Дерг, зовите меня Дерг. Все меня так зовут». «Вы пьете кофе, Дерг?» «Может быть, допустим, что мы с вами давно знакомы, но встретились сегодня. Как вам такое?»